«Часть шестая. Ни один план не переживет столкновение с врагом. Хельмут фон Мольтке. Бури. Молодой лейтенант, казалось, был готов расплакаться, когда Савин отказалась от экипажа, но это был далеко не первый раз, когда она заставляла мужчин плакать. Не было никаких шансов, что чертова колымага проберется сквозь хаос, царивший на пляже, и, и уж тем более через хаос, царивший при выходе с него. А она была исполнена решимостью держаться поближе к Лео, чтобы ее мужа не постиг какой-нибудь роковой приступ безрассудства в ее отсутствии. Она настояла на том, что поедет верхом, и точка. Потом начался дождь. Сперва это была морось, усеявшая оружие капельками влаги, когда головные колонны английской армии двинулись через дюны. Потом, когда они уже отдалились от берега, припустил хороший ливень, превративший их гордые знамена в мокрые тряпки. И, наконец, словно погода была фанатично предана королю Орса, ливень стал потопом, наполнившим узкие дороги липкой черной глиной, через которую несчастные солдаты продирались к югу. «Давай!» — орал какой-то офицер группе солдат, тщетно пытавшихся вытащить застрявшую в топе повозку. Он воздел свой мокрый клинок, словно командуя в атаку, и люди еще раз навалились на облепленные грязью колеса, а над ними смыкались преждевременные сумерки надвигающейся бури. Савин настолько привыкла доказывать, что нет ничего такого, чего она не смогла бы сделать, что редко задумывалась, а нет ли таких вещей, которые делать, в общем-то, и не следует. Верховые прогулки на последних месяцах беременности во главе военной компании, не увязшие в грязи из-за ужасной погоды похоже принадлежали к этой последней категории. Мыжцы ее бедер горели от усилий. Одеежда промокла насквозь и натирала кожу. Руки настолько распухли, что у нее лопнула одна перчатка, и она почти не чувствовала пальцами по воде. Из живота глотки с каждым толчком поднимались едкие волны тошноты. Если она нагибалась вперед прячусь от дождя то ее огромный бочкообразный живот был готов разорвать над соно ноющие ребра если она выпрямлялась то порывы ветра били ей прямо в лицо а каждый шаг лошади пронзал поясницу острой болью и помимо всего прочего в любом из вообразимых положений какие только можно придать беременному человеческому телу непременно имелся пульсиирующий фокус ее страданий мочевой пузырь Возможно, никто бы и не заметил, если бы она обмочилась. Вряд ли она могла оказаться еще мокрее, чем уже была. Возможно, она и в самом деле обмочилась. Возможно, каждый вдох выдавливал из нее агонизирующую медленную струйку. Когда она только забеременела, это вызывало у нее нелепое чувство благодарности, что на несколько месяцев она будет избавлена от месячных. Теперь ей казалось, что она поменяла ежемесячные мучения на одно беспрерывное. Словно для того чтобы окончательно добить савин ее муж встречал разбушеввашуюся стихию широкой улыбкой, не обращая внимания на стекающие по лицу струй. Нито не доставляло ему такой радости как простые физические препятствия с которыми можно мужественно бороться и героически преодолевать Мы же не позволим какому-то дождик у нас остановить проревел Лео перекрикивая ветер. Он хлопнул по спине ошарашенного посыльного отправляя его на поиски других отрядов, вполне возможно, уже смытых обратно в море. «Мы привыкли к северным штормам!» — крикнул он, расхристанный колонней инглийцев, вызвав среди них вялое оживление. «Миддерландская морось нам не помеха!» «Морось!» — огрызнулась Савин через плечо, обращаясь к Зури. Она ужасно жалела, что не воспользовалась экипажем, когда была такая возможность. «Бог послал потоп в наказание старому Сиппоту за его гордыню?» — нараспев произнесла та. Она и сама вымокла вплоть до безупречной кожи, но встречала непогоду со своей обычной невозмутимостью. «Возможно, он собирается проделать то же самое и с нами?» Горизонт озарился вспышкой. Деревья черными когтями хлестнули по ослепительному небу. Мгновением позже небо треснуло от грома. Одна из лошадей осадила назад, скинув помощника Лео головой в кусты. было под савин тоже заиграла опасливо шарахнулась в бок и савин принялась шептать ей в ухо похлопывать по шее поглаживать по животу она пыталась успокоить вздрагивающую лошадь рыкающиеся в очреве дитя и бушующую вокруг бурю все одновременно думая о том кто бы черт побери успокоил ее саму она дернулась когда анттауп шпоря коня подлетел к ним сзади в облаке грязи «От Рикке по-прежнему никаких вестей?» — рявкнул Лео. «Никаких!» «Проклятие! Что могло с ней приключиться?» «Если эта погода застигла ее корабли в море, она сейчас может быть где угодно!» «Может, уже и на дне», — мрачно хмыкнул Йин, оглядывая низвергающиеся небеса. «Если дождь еще больше усилится, мы все окажемся на дне», — прорычала Савин, пытаясь отлепить от плеч промокшее платье, придавленное пропитанным водой плащом. Они осторожно огибали по чавкающему периметру здоровенную лужу посреди дороги. Ее вполне можно было назвать озером, не боясь сильно преувеличить. С одного края словно выброшенные на берег моряки на перевернутой повозке сидели люди, а по исхлестанной дождем поверхности плавал всевозможный скарб. Соты переправлялись в брод, подняв над головой оружие или проламывались сквозь росшие по обе стороны кусты.юда! двигаясь вслед за проводником они миновали жалостную кучку людей укрывавшихся под куском мешковины и выехали в темнеющее поле было приятно для разнообразия двигаться несколько быстрее скорости черепахи пускай даже савин не имела представление куда они направляются потом она увидела мелькающие впереди огоньки и темные фигуры движущиеся в полумраке конные прошипела он тауп выдергивая из чехла копье По горстке офицеров прошла волна судорожного движения. Люди, лязгая сталью, обнажали мечи, доставали из-за плеч щиты. В кобылу Савин врезалась другая лошадь, и она еле удержалась в седле, чуть не вывихнув себе руку. С колотящимся где-то в горле сердцем она смотрела в темноту, смертельной хваткой вцепившись в повод и положив другую ладонь на живот. «Кто идет?» — проревел Йин, привстав на стременах и держа свою огромную булаву на готове. лорд ше донесся сдавленный ответ а вы кто послышался общий вздох люди расслабились в седлах молодой лев отозвался лео с успокаивающим смехом в голосе кончайте мочиться в штаны тебе легко говорить пробурчала савин извиваясь в седле Бго благодарение судьбам это вы всадники радостно въехали в круг колышущегося света от факелов которые держали телохранителейли лео Мы боялись что это люди короля мы тоже улыбаясь от уха до уха Лео наклонился с седла чтобы пожать шеру руку при виде их союзника савин ощутила гораздо меньше уверенности чем надеялась в нем не осталось ни капли самоуверенности которую он излучал когда устраивал беспорядки в открытом совете или обсуждал в оостин горме как они поделят завоееванную добычу ше выглядел исхудавшим дерганым и Его мундирт топорщился под промокшим плащом. белые волосы, распластанные дождем превратились в грязно-серую массу, не считая одного нелепого пучка упрямо торчавшего вверх словно петуший гребень. Борезин где-то сзади и шармахнул рукой в темноту жестом, ясно говорившим о том, что он не имеет ни малейшего представления где именно. От кое-ко из остальных я тоже получил донесение. Черты дороги превратились в черт знает что. выругался один из лордов в вы черном нагруднике савин его не узнала а представляться по-видимому здесь никто был не в настроении меньше всех она с нами ледиветтерланд сообщил ишер щуря глаза под внезапным порывом ветра но ее войска растянулись по этой раскисшей дороге на 5 миль а або стащтся еще на 5 миль позади а что там северяне высадились большинство отозвался ин тур должен быть где-то к востоку но половину его судов отнесло в сторону в такую погоду кто может знать где их выбросить на берег чертово побережья тоже превратилась в черт знает что буркнул анттауп хайген с вами спросил лео несчастная лошадь ишра крутилась под ним то и дело норовя повернуть обратно савин хорошо ее понимала ше сердито дернул ее за повод а вы что не получили от него никаких вестей в «Нет, но ждать нет времени. Мы должны скорее двигаться вперед, какая бы ни была погода. Нельзя дать Орса возможность собрать свои силы». Они с лязгом въехали в ворота приземистой фермы. Несколько убогих деревянных строений, окружавших небольшую площадку залитой дождем глины. Ветер трепал кроны деревьев. Вокруг металась обезумевшая собака, лая на лошадей. Один из солдат, шепотом изрыгая ругательство, пытался отпихнуть ее сапогом. Савин с трудом отлепилась от седла и Гин помог ей спешиться. Кристинская семья, очевидно злополучные хозяева этого места, стояла под свесом амбара, запеленой текущей из крыши воды, наблюдая, как в их истоптанный двор набиваются десятки солдат и повозок и одна заметно беременная женщина. Вероятно, их следовало пожалеть, но Савин обнаружила, что ее чувство жалости по-видимому растворилась в этом дожде, а то немногое, что осталось, было ей нужно для себя. Низкая передняя комната жилища кишела людьми в разномастных мундирах. Все говорили одновременно, окна запотели от их дыхания. Антауп приволок в центр комнаты стол, вывалил на него из футляра оцаревшие карты и принялся рыться в них с лицом человека, пытающегося решить загадку на языке, которого он не понимает. «Проклятье!» Лео поднес одну карту к тусклой лампе но огонек тут же заколыхался, поскольку кто-то распахнул дверь и в комнату ворвался порыв ветра. Неужели здесь нельзя устроить приличное освещение этой карте можно доверять ни одной из них нельзя доверять чтоб их известно ли где располагаются силы короля пророкотал лорд Мстр от капая дождем со встопорщенных бровей как я слышал в двух днях пути отсюда что? «Нам сказали, что он бежал на юг!» Савин сморщилась. Она привыкла, что в бизнесе события редко происходят согласно намеченному плану. Но на войне планы и реальность были практически незнакомы друг с другом. Лучшее, на что здесь можно было надеяться, это судорожные догадки. И при этом, какой масштаб! Тысячи людей, тонны снаряжения, океаны недостоверной информации, скрывающие крошечные песчинки истины. Савин привыкла верховодить, но как можно командовать с чем-то подобным, в особенности, если ты с трудом контролируешь собственный мочевой пузырь. Не в первый раз Савин пожалела, что с ними нет Юранда. Он был единственным из друзей Лео, кто действительно был способен что-либо организовать, кто подмечал детали, кто в первую очередь думал не о том, чего он хочет, а о том, что нужно для дела. Этот человек был словно тележная ось. На нее обращаешь мало внимания, пока она на месте, но стоит ее вынуть, и весь твой скарб тотчас оказывается на обочине. Дверь с грохотом распахнулась, впустив новый поток холодного воздуха. Вошедший пыхтел и отдувался, отряхивая воду с подбитого мехом плаща. Это был пожилой седовласый северянин с золотыми украшениями в кольчуге, каплями дождя в бороде и лопнувшими прожилками в бесформенном носу, похожем на картофелину. Оглядевшись по сторонам, он внезапно осознал, что все солдаты оторвались от своих дел и смотрят на него, и нервно прочистил горло. «Хм-хм! Вечер добрый всем вам!» «Чёрствый!» — приветствовал его Лео, хватая старого воина за руку и, тряся её так, словно собирался оторвать. наконец-то где рики все еще в уфрисе что точнее сказать она была там когда мы отплывали может сейчас они тоже уже выдвинулись наверное скоро будут поднялась буря корабли не могли выйти из гавани еще хорошо что все это не началось на час позже не то мы бы все потонули лио мгновенно не звергся с высот радости в пучину разочарования и сколько людей ты привел с собой пока что только тех что гребли на моем корабле человек 30 наверное наберется 30 по комнате пронеслось потрясенное бормотание один из английских офицеров и слуга одного из лордов принялись орать друг на друга послышался звук удара они сцепились налетели на стол выкрикивая оскорбление ин ухватил обоих за шкирки подвел к двери и вышвырнул в темноту савин ощутила что весь этот крик Паника и ошалелые глаза слишком сильно напоминают ей Вальбек. Она вновь ощутила на языке омерзительно знакомый кислый привкус. К горлу подкатила тошнота. Сердце заколотилось. Закружилась голова. Она попятилась в тень. Ей почудилось, что среди едва различимых лиц она узнает людей, которые гнались за ней тогда по улицам. «Вам нехорошо?» — спросила Зури, мягко беря ее под локоть. «Черт с ней, с Рикки!» выдавила савин сквозь стиснутые зубы просто найди мне грёбаное ведро сюда пригласила зури скользнув через царящий вокруг хаос к боковой двери савин потащилась следом приложив одну руку к пояснице а второй поддерживая раздувшийся живот они оказались в маленькой кухоньке пристроенной к основному строию с почерневшим от времени очагом и запахами плохой стяпни Савин притворила дверь и привалилась к ней спиной, стараясь не слушать безумный гвалт, доносившийся с той стороны, сосредоточиться на дребезжании плохо пригнанной оконной рамы на настойчивом кап-кап-кап из трещины в потолке. Зури остановилась и уперла руки в бедра, глядя на пару пустых подойников, еще соединенных лежащим сверху коромыслом. «Именно то, что надо», — произнесла Савин, ковыляя к ним. После немалой возни ей, наконец, удалось стащить подштанники ниже колен с помощью зури, державшей ее чуть ли не на весу, усесться на одну бадью, подобрав юбку к бедрам и ощущая задницы и холодный металл. Услышав звон плещущей одно жидкости, она едва не вскрикнула от облегчения. Содрогаясь, выпустила из себя последние капельки, попыталась нагнуться, чтобы достать двумя пальцами подштанники, но не смогла дотянуться. «Проклятье!» выговорила она отдуваясь, чувствуя как ноги дрожат от усилий. В конце концов, чтобы не упасть, на пол савин пришлось встать и позволить зури натянуть их, отодвигая вымокшие юбки. Вымотанная она шлепнулась на табурет и привалилась спиной к сырой штукатурке, вытянув перед собой широко расставленные ноги. Какое уж тут командование армией? Я штаны не могу натянуть без посторонней помощи. «Ваша репутация как военачальника в безопасности, пока я здесь», — заверила Зури. «И Рабик с Гаруном скоро прибудут с сухими вещами и ужином». Савин прикрыла глаза. Ей хотелось закричать от облегчения. «Кровь и ад! Что бы я делала без тебя и твоей семьи? Не представляю, как тебе удается оставаться такой спокойной?» Я не всегда была компаньонкой знатной дамы. Мне довелось видеть немало бурь. Зури нахмурилась, глядя в угол комнаты, словно именно там таились призраки прошлого. Со временем они все заканчиваются. «Если в тебя не ударит молния», — пробормотала Савин, благодарно сжимая руку Зури. Дверь затряслась от тяжелого стука, и ей пришлось, стиснув зубы, занять несколько более презентабельную позицию. Мочевой пузырь уже снова давал о себе знать. «Да?» хлипкая дверь распахнулась и стоявший за ней пригнулся чтобы пролезть под низкой притолокой родут с приливом облегчения вымолвила она вот человек который может справиться с кризисом она уже видела как он это делает скала за которую можно уцепиться во время бури леди савин он нахмурился глядя на нее из-под потолка его глазные стекла были забрызганы дождем сбоку головы багровела свежая ссадина Вы в порядке? Просто мне не следовало ехать верхом и я не ожидала дождя. Раказзывай, надеюсь ты привез хорошие новости. Надо сказать, что он не был похож на человека, который привез хорошие новости, даже в Вальбике во время восстания, даже когда дела шли совсем плохо, он всегда выглядел по крайней мере надеющимся на что-то. Сейчас он был просто мрачным. Лоп нахмурен, кулаки сжаты. на мгновение при виде него его раненой головы почти касающиеся низкого потолка, саавин ощутила легкий укол страха. От звук прежнего ужаса когда она впервые увидела его гигантский силуэт на баррикаде в вальбике.Ломатели нас поддержат сказал он помолчав. И сжигатели тоже они получили оружие как вы приказали они восстанут по всему союзу в последний день лета. должно быть уже начинают пробормотала зури это может все изменить савин прикрыла глаза и издала долгий вздох если им удастся задержать королевскую гвардию не дать прибыть под креплением возможно нам вообще не придется сражаться она очень надеялась она молилась чтобы им не пришлось сражаться с кем ты говорил срезна Не Броуд стащил свои стекла и принялся протирать их уголком рубашки. У Савин было чувство, что на этот раз у него действительно плохие новости. «С судьей!» «Это та женщина, которая перевешивала столько народу в Вальбеке?» Броуд скривился и раскрыл рот, словно не зная, как много рассказывать. В конце концов, он выдавил всего лишь «Она самая». Савин ощутила новый приступ паники. Она вытряхнула из рукава коробочку, взяла ее трясущейся рукой, отщелкнула крышку. Внутрь попала вода, и жемчужная пыль превратилась в бесполезную сырую массу. «Проклятие!» — выкрикнула Савин, швырнув ее об стену, и тут же осознав, как глупо это выглядело. «Прошу прощения, это было не очень-то изящно». «Сейчас не самые изящные времена». «Это женщина, судья. Ей можно доверять?» «Я бы скорее доверился Скорпиону», — отозвался Броуд, снова цепляя дужки за уши. «Что ж, будем надеяться на лучшее». Савин тихо ахнула и положила успокаивающую ладонь на живот, где зашевелился ребенок. «Что, на войне всегда такой ужас?» «Самое дерьмо, прошу прощения, начинается, когда подходит неприятель». «В таком случае будем надеяться, что он не подойдет», — сказала Савин. «От надежды худо не будет». Однако, по выражению лица Броуда, было ясно, что много добра от нее он тоже не ожидал. «Ты сможешь повторить его светлости то же, что рассказал мне?» «Конечно, если он даст мне вставить слово». Савин махнула рукой, подзывая Зури. «Боюсь, мне снова нужна эта бадья».